Жаль, что мы знаем только их обрывки или неясные очерки, записанные иностранцем Навиллем, польским посланцем, приехавшим в Москву в 1689 году незадолго до падения Софьи Голицына. Навиль видался с князем, говорил с ним по латыни о современных политических событиях, особенно об английской революции, мог от него кое-что услышать о положении дел в Москве, и тщательно собирал о нем московские слухи и сведения. Голицына сильно занимал вопрос о московском войске, недостатки которого он хорошо изведал, не раскомандуя полками. Он, по словам Навилле, хотел, чтобы дворянство ездило за границу и обучалось там военному искусству, ибо он думал заменить хорошими солдатами, взятых в даточные и непригодных к делу крестьян, земли которых оставались без обработки на время войны, а в заменах бесполезной службы обложить крестьянство умеренной поголовной подать. Значит, даточные рекруты из холопов и тяглых людей, которыми пополняли дворянские полки, устранялись, и армия, вопреки мысли Ордена Нащекина, сохраняла строго сословный дворянский состав, с регулярным строем под командой обученных военному делу офицеров из дворян же. Военно-техническая реформа в мыслях Голицына соединялась с переворотом социально-экономическим. При образовании государства Голицын думал начать освобождением крестьян, предоставив им обрабатываемые земли с выгодой для царя, то есть казны, посредством ежегодной подати, То, по его расчету увеличивало доход казны более чем наполовину. И наземец кое чего не дослышал и не объяснил условия этой поземельной операции. Так как на дворянах оставалось обязательной и наследственные военные службы, то по всей вероятности насчет поземельного государственного оброка с крестьян предполагалось увеличить дворянские оклады денежного жалования, которые должны были служить вознаграждением за потерянные помещиками доходы с крестьян и за отошедшие к ним земли. Таким образом, по плану Голицына, операция выкупа крепостного труда и надельной земли крестьян совершалась посредством замены капитальной выкупной суммы непрерывным доходом служилок землевладельцев, получаемым от казны в виде возвышенного жалования за службу при этом нестесненный законом помещичий произвол в эксплуатации крепостного труда заменялся определенным поземельным казенным налогом. Подобные мысли о разрешении крепостного вопроса стали возвращаться в русские государственные умы не раньше как полтора века спустя после Голицына. Много другого слышал Невиль о планах этого вельможи, но не передавая всего слышанного, Иноземец ограничивается общим несколько идиличным отзывом. Если бы я захотел написать все, что узнал об этом князе, я никогда бы не кончил. Достаточно сказать, что он хотел населить пустыни, обогатить нищих, дикарей превратить в людей, трусов в храбрецов, пастушьих шалаши в каменные палаты.